Глава 28. Меня будет два тихих голоса: один принадлежит дочери, второй ему. Я улыбаюсь сквозь сон, они крадутся ко мне, что-то кладут на кровать. Я открываю глаза, блаженно потягиваюсь и натыкаюсь взглядом на горшок с дивным, незнакомым мне и очень красивым цветком, рядом под нос с завтраком. Это что, киваю на цветок? Мы сходили в магазин и купили тебе цветок в горшке, чтобы жалко было выбросить. «Ну, и еще по мелочам», — произносит Иван, «Назар», и целует меня в щеку. «Спасибо за ночь», — шепчет мне на ухо. На кровать карабкается ульяша с шоколадкой в руке и измазанными щеками. «Привет, мамочка!» «Так, опять шоколад? Ты же еще даже не завтракала!» Начиная бухтеть я, хотя ругаться совсем не хочется, просто беспокоюсь о дочери. «Ты время видела, Соня, мы уже давно позавтракали». Вот и тебя оставили. Назар кивает на поднос, на котором я наблюдаю яичницу с беконом и сыром. Ммм, вкусно, наверное. Сажусь на кровати, тяну к себе поднос. Назар и Ульяша послушно ждут, пока я ем, запью всё свежесваренном кофе. Спасибо. Было и правда очень вкусно. Вместе готовили? а, -а, -а — кивает Ульяша. Я помогала дяде Назалу! Ты, как я погляжу, уже и новое его имя запомнила. Дочь отрывисто кивает. Не новое, старое и настоящее, улыбается мне Назар. И в этот момент я чувствую, что влюбляюсь в него. А может, уже влюбилась? Скорее всего, это произошло без моего согласия, но, наверное, хорошо, что произошло. Я уже и забыла, когда испытывала светлые чувства: хоть что-то хорошее из всей той ненависти и кошмара, что мне пришлось пройти в прошлые годы. Что будем делать дальше? спрашиваю у сладкой парочки, которая глядит на меня хитрыми глазами. «А мы уже все решили, пока ты сладко дрыхла», — оповещает меня Назар. «Сегодня у нас день шопинга. Купим тебе новый халат и бельё». Да-да, я слышала ночью треск одежды, когда он стаскивал с меня ее. «А мне такого большого миску, которого мы видели в магазине, помнишь?» Радостно налопочет дочь. «Дядя Назар сказал, что купит мне его». Я, конечно, понимаю восторг дочери, но смотрю на нее строго. У тебя же есть зайка, его куда? Ну, будет еще и миска, — пожимает плечами мой ребенок. Детей нужно баловать. Да ладно, это дядя Назар тебя такому научил? Перевожу все тот же строгий взгляд на него. Улыбается, подлец, так красиво улыбается. И эти ямочки на небритых щеках. Ну, разве можно быть таким? Да, — парирует дочь. «Понятно», — вздыхаю. «Тебе, кстати, звонили с работы твоей, так называемой. Я сказал, что ты больше не драешь полы». «Назар, серьезнее я. Ты не можешь решать за меня такие вещи». «Могу и буду. Все, подъем. Пора за покупками. Мы ждем тебя. Вставай». С меня стаскивают одеяло, и я робко улыбаюсь. Вроде как и нехорошо он поступил, но я не злюсь. Нет на это желания» в общем баба у него есть живет с ребенком в центре он и сейчас у нее поехал к ней среди ночи вот ее данные на стол Игоря улегла папка адрес имя фотография бабы ничего такая красивая влюбился что ли наш назар ванюша из за нее бросил дело Да стопудов из за нее игорь почесал висок что делать дальше спросил человечек а игорь вскинул на него злой взгляд а ты как думаешь наблюдать «Осторожно наблюдать, чтобы не засек тебя. И обо всем докладывай мне. Хочу знать все. А что делать? Я пока не решил. Подумаю». «Хорошо, Игорь Станиславович». Когда человечек отошел от стола Игоря, тот поднял руку, подзывая официанта. «Жрать принеси, я голоден». Вообще-то он худеть собирался, но стресс, который принес ему Назар, можно было заглушить только едой и выпивкой. Не рассчитывал Игорь потерять такого работника. Киллер высшей пробы, ни одного промаха за годы работы. Плюс ко всему, этот Назар слишком много знает о нем, об Игоре. Это нехорошо, его надо устранить, и срочно. Вгрызаясь в кусок мяса, думал о том, как использовать новое увлечение Назара против него же. Эта баба неспроста появилась, надо узнать, откуда она взялась.